Стена мрака. Многочисленные и удивительные миры, плывущие подобно пузырькам пены по реке времени. Иные, их очень мало, движутся против или поперек течения. Еще меньше таких, что находятся вне его пределов и не ведают ни будущего, ни прошлого. Маленькая вселенная Шервана в их число не входила. Ее своеобразие было иного рода. Она насчитывала всего один мир — планету племени Шарвана и одну лишь звезду — великое солнце Трилорн, дающее планете свет и жизнь. Шарван не знал, что такое ночь, ибо Трилорн всегда парил высоко над горизонтом, спускаясь к нему только в долгий зимний месяц. Правда, в стране вечной тени Каждый год бывала пора, когда Трилорн исчезал за краем планеты и наступала тьма, в которой ничто не могло жить. Но и тогда мрак не был полным, хоть и не было звезд, чтобы его рассеять. Один в своей маленькой вселенной, вечно обращенный одной и той же стороной к своему одинокому солнцу, мир Шарвана был последней и наиболее странной причудой творца звезд. И однако же мысли, которые наполняли голову Шарвана, когда он глядел на земли своего отца, могли родиться в сознании любого из детей человеческого рода. Он ощущал благоговение и любопытство, и немного страха, но надо всем преобладало стремление изведать огромный мир, окружающий его. Пока он был слишком юн для этого, но старинный дом стоял на самой высокой, на много миль вокруг точки, и во все стороны открывался вид на край, которым ему владеть. Если повернуться лицом на север, к Трилорну, то вдали можно было разглядеть длинную гряду гор, которые уходили вправо, становясь все выше и выше, пока не терялись в далях за его спиной там, где начиналась страна вечной тени. Когда-нибудь, став постарше, он пройдет через эти горы Через перевал, что ведет в обширные страны Востока. Слева, всего несколько миль, океан. Иногда Шарван слышал даже рокот волн, катящихся на пологий песчаный берег. Никто не знал, как далеко протянулся океан. Корабли выходили в его просторы и плыли на север, но Трилорн все выше поднимался на небе, все сильнее и сильнее становился жар его лучей, и задолго до того, как могучее солнце достигало зенита, кораблям приходилось поворачивать вспять. Так что, если мифическая огненная страна и впрямь существует, никому не суждено достичь ее пылающих берегов. Правда, есть легенды. Они говорят, будто некогда были быстроходные металлические суда, которые могли пересечь океан наперекор палящим лучам Трилорна и достигнуть земель на том краю света. Теперь туда можно попасть только после долгого путешествия по суше и по морю. А если пожелаешь хоть немного сократить путь, надо следовать севернее, насколько хватит отваги. Все обитаемые земли мира Шарвана лежали в узком поясе между палящим зноем и нестерпимым холодом. В каждой стране крайний север — это неприступная область, опаленная гневом Трилорна, а к югу от всех государств раскинулась огромная и мрачная страна вечной тени, где Трилорн — всего лишь бледный диск над самым горизонтом, а то и вовсе нет его. Все это Шарван узнал в годы своего детства, и в ту пору его не влекло за пределы обширной страны между горами и океаном. Издревле его предки и предшествовавшие им племена упорно трудились, стремясь сделать эти земли самыми прекрасными на свете, и они добились своего, или почти добились. Удивительные цветы украшали сады, ласкаем шистые утесы, Тихо журчали потоки, которые вливались в прозрачное, неведующее приливов море. Поля шелестели колосьями на ветру, словно поколение еще не родившихся семян перешептывались между собой. На просторных лугах и под сенью деревьев мыча и блея лениво бродили послушные стада. А еще был большой дом с огромными залами и бесконечными коридорами, который ребенку казался исполинским. Вот в каком мире рос Шарван, какой мир он знал и любил, и то, что находилось за родными рубежами, его пока не занимало. Но мир Шарвана был подвластен времени. Урожай созревал, и хлеб засыпали в амбар. Трилорн медленно плыл по своей короткой небесной дуге, сменялись времена года, креп летела и дух Шарвана. Теперь родной край уже не казался ему таким огромным, горы подступили ближе, и до океана было рукой подать от большого дома. Он начал познавать мир, в котором жил, готовясь исполнить предназначенную ему роль в судьбах этого мира. Кое-что ему поведал отец, Шарвал, но главным наставником был Грейл, который пришел из-за гор, В дни отца его — отца, и воспитал уже три поколения в их роду. Мальчик привязался к Грейлу, хоть было много такого, чему он учился без всякой охоты, и годы детства текли безмятежно. Но вот настала пора Шарвану отправиться через горы в соседнюю землю. Много веков назад его род пришел из великих стран Востока, и с тех пор в каждом поколении старший сын совершал туда паломничество, проводя год юности среди сородичей. Это был мудрый обычай, потому что в стране за горами еще сохранили память о знаниях, коими обладали древние. К тому же можно было встретить людей из других земель, изучить их обычаи. Весной того года, когда пришел срок сыну отправляться в путь, Шарвал призвал к себе трех слуг, взял несколько животных, назовем их для простоты лошадьми, и поехал вместе с Шарваном в те части родной страны, которых юноша еще не знал. Сперва они ехали на запад, потом, спустившись к морю, много дней следовали вдоль берега. Трилорн заметно приблизился к горизонту, но они продолжали путь на юг, и тени у их ног становились все длиннее и длиннее. И только когда лучи солнца, казалось, вовсе утратили всю силу, путники повернули на восток. До страны вечной тени оставалось совсем немного, и было бы неразумно ехать дальше на юг, пока не наступило лето. Шарван ехал рядом с отцом, жадно рассматривая все новые ландшафты с любопытством мальчика, который впервые попал в незнакомую страну. Отец говорил ему о почве, о том, какие злаки можно здесь выращивать, а какие не привьются. Но мысли Шарвана были заняты другим. Он смотрел туда, где начинались пустынные земли страны вечной тени, пытаясь представить себе, далеко ли она простирается и какие тайны хранит. — Отец, — заговорил он наконец, — если ехать на юг все прямо и прямо через страну вечной тени, попадешь на противоположную сторону мира? Отец улыбнулся. — Люди много веков задают себе этот вопрос, — сказал он, — но есть две причины из-за которых им никогда не узнать ответа. Какие причины? Во-первых, разумеется, мрак и холод. Даже здесь никто и ничто не может жить зимой. Но есть и более веская причина, хотя Грейл, насколько я понимаю, не говорил тебе о ней. Кажется, не говорил. Во всяком случае, я не припомню. Шарвал помолчал. Привстав в стременах он обвел. Взглядом земли, простершиеся к югу. — Когда-то я хорошо знал эти места, — сказал он наконец Шарвану. — Поедем, я тебе кое-что покажу. Они свернули с тропы и несколько часов ехали спиной к солнцу. Местность постепенно повышалась, и Шарван увидел, что они поднимаются вдоль гребня вершины, которая напоминала кинжал, нацеленный в самое сердце страны вечной тени. Стало слишком круто для их коней, тогда они соскочили на землю и оставили животных на попечении слуг. — Можно обойти кругом, — объяснил Шарвал, — но лезть напрямик быстрее, чем вести коней в обход. Вершина была хоть и крутая, но не очень высокая, и они за несколько минут поднялись на нее. Сперва Шарван не заметил ничего необычного. Та же самая дикая пересеченная страна, только чем дальше от Трилорна, тем мрачнее и суровее. Он в замешательстве повернулся к отцу, но Шарвал поднял руку, указывая на юг, и пальцем отчеркнул линию горизонта. — Это не сразу рассмотришь, — тихо произнес он. — Мой отец показал мне как раз отсюда за много лет до того, как ты родился. Напрягая зрение, Шарван всматривался в сумрак. Небо на юге было темное, почти черное, там, где встречалось с краем земли. А, впрочем, нет, не встречалось. Вдоль горизонта, разделяя небо и землю широкой дугой, протянулась полоса еще более густого мрака, черная, как ночь, которой Шарван не знал. Долго и пристально глядел он на эту полосу, и, видимо, в душу Шарвана вкралось предчувствие, потому что угрюмый край вдруг словно ожил, маня его, и когда он, наконец, оторвал взгляд от черной полосы, то, хоть и был слишком юн, чтобы истолковать загадочный зов, знал, отныне все будет представляться ему в ином свете. Ранней весной он простился с родными и в сопровождении слуг направился через горы в великие страны восточного мира. Здесь Шерван встретил людей, одной с ним крови, и здесь он изучил историю своего народа, узнал искусство и ремесла, уходящие корнями в древность, науки, направляющие жизнь людей. В местах учения он завязывал дружбу с юношами, что прибыли из стран, лежащих еще дальше на восток. Дружба была короткой, но одному из этих молодых людей суждено было сыграть неожиданно большую роль в жизни Шарвана. Отец Брейлдена был прославленный зодчий, однако сын явно готовился превзойти его, он путешествовал из страны в страну. И неустанно учился, наблюдал, задавал вопрос. И хотя он был всего несколькими годами старше Шарвана, но бесконечно больше него знал о мире, во всяком случае так казалось Шарвану. Беседуя, они весь мир разбирали на составные части и собирали вновь так, как хотелось им. Брейлден мечтал о городах с широкими проспектами и величественными башнями, которые затмят все чудеса прошлого. Шарвана занимала судьба людей, которым предстояло населять эти города, устройство их жизни. Они часто говорили о стене. Брейлден знал о ней из преданий своего народа, но сам ее не видел. Далеко-далеко на юге, за всеми странами как в этом убедился Шерван, тянется она, подобно могучему барьеру, окаймляя страну вечной тени. Летом можно ее достигнуть, хотя и с превеликим трудом, но проникнуть за стену невозможно, и никому не ведомо, что лежит за ней. Сама, будто целый мир, сплошная, без единого уступа, сто крат выше человека. Она пересекает неприветливое море, омывающее берега страны вечной тени. Путники, едва согреваемые последними бледными лучами Трилорна, достигали этих пустынных берегов и видели, как стена вздымается из воды, равнодушная к волнам, омывающим ее подножье. И на других далеких берегах другие путники видели, как она шагает через океан, смыкаясь в сплошное кольцо в своем кругосветном обхвате. Один из братьев моего отца, — рассказывал Брейлден, — в молодости доходил до стены. Он побился об заклад и десять дней ехал верхом, чтобы достичь ее. Огромная, холодная она вызвала в нем страх — Он не мог сказать, из металла она или из камня, и когда он кричал, эха не было, звук голоса затухал, словно стена его поглощала. У нас есть поверье, что там край света, и дальше ничего нет. — Будь это так, — возразил Шарван очень рассудительно, — океан хлынул бы через край, прежде чем построили стену. А если стену воздвиг Кайрон, когда сотворил мир? Но Шарван стоял на своем. У нас верят, что стена создана людьми, возможно, мастерами времен Первой династии. Они ведь делали такие замечательные вещи. Если у них и вправду были корабли, способные достигнуть огненной страны, даже летать... Они, наверное, обладали достаточной мудростью, чтобы построить стену. Брейлден пожал плечами. — Ну, видимо, у них была на то причина, — сказал он. — Но мы все равно не узнаем ответа. Так зачем ломать себе голову? Шерван уже успел убедиться, что у обыкновенных людей он, кроме этого разумного практического совета, ничего не почерпнет. Только мыслители занимают вопросы, на которые нет ответа. Большинство людей совершенно безучастно относились к загадке стены, как и к загадке жизни, а философы, коих он встречал, отвечали ему каждый по-своему. Начать с Грейла, к которому он обратился, возвратившись из страны вечной тени, старик спокойно поглядел на Шарвана и сказал, — за стеной, насколько мне известно, кроется только одно — безумие. Был он и у Артекса, древнего старца, который едва раз слышал взволнованный голос юноши, старец долго смотрел на Шарвана из-под опущенных век, через чур утомленных, чтобы открываться полностью, наконец ответил: «Кайрон воздвиг стену на третий день сотворения мира. А что за ней? Мы узнаем, когда умрем, ибо туда уходят души» умерших однако ирген живший в том же городе сказал совсем иное только память может ответить на твой вопрос сын мой ибо за стеной находится страна где мы обитали до нашего рождения кому верить ясно ответ неизвестен никому из них даже если его Когда-то знали, это знание утрачено много веков назад. Но хотя поиски Шарвана были бесплодными, он приобрел немало знаний за год учения, и когда вновь наступила весна, он попрощался с Брейлденом и другими друзьями, с которыми только-только успел сблизиться, и по древней дороге направился домой на родину. Опять совершил он трудный переход через высокий перевал в горах, где сверху угрожающе свисали глыбы льда. Дальше Шерван достиг того места, откуда извилистая дорога снова шла под уклон, спускаясь к людям. Здесь было тепло, струились шумные потоки, и не перехватывало дыхание от морозного воздуха, и отсюда с уступа после которого дорога устремлялась вниз в долину, открывался вид на предгорья и на равнину, вплоть до мерцающего вдали океана. И там, у края неба, взгляд Шарвана различил во мраке смутную тень его родину. Он спускался по могучему каменному ребру, пока не достиг моста, перекинутого людьми через теснину еще в древности, когда землетрясение разрушило единственную в этих горах дорогу. Но мост исчез. Весенние бури и лавины снесли одну из могучих опор, и чудесная металлическая радуга обратилась в груду лома омываемую неистовым пенистым потоком на дне тысячефутовой пропасти. Только к концу лета путь будет открыт опять. Поворачивая обратно, опечаленный Шарван знал, что пройдет еще год, прежде чем он сможет увидеть родной дом. Долго простоял он на верхнем изгибе дороги, глядя на недосягаемую страну, где находилось все, что дорого его сердцу. Но вот сгустившийся туман скрыл ее, и Шерван решительно двинулся к перевалу. Равнина исчезла из виду, снова его со всех сторон обступили горы. Брайлден был еще в городе, когда вернулся Шерван. Он удивился и обрадовался, увидев друга. Вместе они обсудили, чем заполнить предстоящий год. Родичи Шарвана успели привязаться к своему гостю и были только рады ему, однако он без воодушевления выслушал их совет еще год посвятить учению. Замысел Шарвана постепенно созревал вопреки всем препятствиям. Дража Брейлден на первых порах колебался, и понадобились долгие уговоры, чтобы привлечь его на свою сторону. Зато после этого нетрудно было добиться согласия всех остальных от кого зависел успех. Близилось лето, когда двое юношей выехали в путь, направляясь в страну Брайлдена. Они торопили коней, потому что путь был долгий, и его надо было завершить до того, как Трилорн начнет клониться к горизонту, возвещая приход зимы. Достигнув мест, знакомых Брэйлдену, они стали расспрашивать жителей, и те сперва только кивали, но в конце концов дали точные ответы, и вскоре друзья очутились в стороне вечной тени. А затем Шерван во второй раз в жизни увидел стену. Когда она предстала их глазам, высись над пустынной скудной равниной, то казалось, до нее не так уж далеко. Однако пришлось еще очень долго ехать по равнине, прежде чем стена заметно приблизилась. Зато потом вдруг оказалось, что они почти у ее подножья. Невозможно было определить расстояние, пока не подойдешь вплотную к стене. Глядя на черную поверхность, столь сильно занимавшую его мысли, Шерван чувствовал, что она словно нависает над ним, готовая упасть и сокрушить его своей тяжестью. Лишь с трудом оторвал он взгляд от гипнотического зрелища и подъехал еще ближе, чтобы понять, из чего сложена стена. Как и говорил ему Брайлден, она была холодная на ощупь, холоднее, чем можно было ожидать, не мягкая и не твердая, ее покров каким-то непонятным образом ускользал от осязания. У Шарвана было такое чувство, будто что-то мешает ему по-настоящему дотронуться до поверхности, и, однако же, он не видел никакого просвета между стеной и своими пальцами, когда прижимал их к ней. Всего удивительнее была жуткая тишина, о которой рассказывал дядя Брейлдена. Каждое слово тонуло, всякий звук затухал с неестественной быстротой. Брейлден снял с вьючных коней привезенный инструмент и принялся исследовать поверхность стены. Очень скоро он убедился, что ни сверло, ни долото не оставляют на ней никакого следа. И Брейлден согласился с Шарваном. Стена не только несокрушима, она недосекаема. С досадой взял он, наконец, совершенно прямую металлическую линейку и приложил ее ребром к стене. Шарван... Зеркалом направил на черту соприкосновение отраженный свет тускнеющего Трилорна, а Брейлден смотрел с другой стороны линейки. Так и есть. Чрезвычайно тонкая, сплошная полоска света просачивалась между двумя поверхностями. Брейлден задумчиво взглянул на друга. — Шерван, — сказал он, — мне, сдается, стена сделана из неизвестной материи. Тогда, быть может, правы легенды, говоря, что ее никто не воздвигал, что она сразу появилась в таком виде. — Мне тоже так кажется, — ответил Брайлден. Мастера первой династии могли решать такие задачи. В моей стране есть очень древние здания, будто разом отлитые из вещества, на котором незаметно никаких следов износа. Будь они черные, а не цветные, я бы сказал, что тот материал очень похож на вещество стены. Он убрал бесполезный инструмент и стал устанавливать простой переносной теодолит. — Если больше ничего не выходит, — сказал он, криво усмехаясь, — то хоть ее высоту определю. Когда они, возвращаясь, в последний раз оглянулись на стену, Кшарван думал о том, что вряд ли увидит ее вновь. Больше ничего не выведаешь, остается только забыть свою нелепую мечту, когда-нибудь раскрыть ее секрет. А может быть, никакого секрета и нет, может быть, за стеной снова тянется страна вечный вечной тени, огибая планету, пока с другой стороны опять не упрется в стену. Да, скорее всего, так и есть. Но если это так, то зачем она сооружена и кем? Усилим воли, чуть ли не сердясь, он отогнал прочь эти мысли и пришпорил коня навстречу Трилорну, размышляя о будущем, в котором стене отводилось не больше места, чем в жизни любого человека. Итак, так два года минуло, прежде чем Шарван смог вернуться на родину. За два года, особенно когда вы молоды, многое забывается, тускнеют даже самые дорогие сердцу образы, и трудно представить их себе отчетливо. Когда Шарван, выехав из предгорий, вновь очутился в стране своего детства, радость смешивалась в его душе со странной печалью. Забыто много такого, что некогда казалось ему навеки запечатленным в память.